Советская конституция. Страница 282. Как я уже указывал, лишение буржуазии избирательных прав не составляет обязательного и необходимого признака диктатуры пролетариата. И в России большевики задолго до октября выставившие лозунг такой диктатуры, Не говорили заранее о лишении эксплуататоров избирательных прав. Это составная часть диктатуры явилась на свет не по плану какой-либо партии, а выросла сама собой в ходе борьбы. Историк Кауцкий этого, конечно, не заметил. Он не понял, что буржуазия ещё при господстве меньшевиков соглашателей из буржуазии в советах сама отделила себя от советов, бойкотировала их противопоставляла себя им, интриговала против них. Советы возникли без всякой Конституции, и больше года, с весны 1917-го до лета 1918-го, жили без всякой Конституции. Страница 283-я. ослабление буржуазии против самостоятельной и всемогущей, ибо всех охватывающей организации угнетённых, борьба, притом самая беззастенчивая, корыстная, грязная, борьба буржуазии против советов, наконец явное участие буржуазии от кадетов до правых эсеров, от мелюкова до керенского в корниловщине, всё это подготовило «Формальное исключение буржуазии из Советов». Каутский о Корниловщине слыхал. Но он плюет величественно на исторические факты и ход формы борьбы, определяющие формы диктатуры. Причем тут факты, в самом деле, раз речь идет о чистой демократии. Критика Каутского, направленная против отнятия избирательных прав у буржуазии, отличается поэтому такой... сладенькой наивностью, которая была бы умилительна, если бы исходила от ребенка, и которая вызывает отвращение, когда исходит от лица официально еще не признанного слабоумным. Если бы капиталисты при всеобщем избирательном праве оказались незначительным меньшинством, то они скорее бы помирились со своей судьбой. Тридцать третье. Не правда ли мило? Умный Каутский много раз видал в истории и вообще прекрасно знает из наблюдения живой жизни таких помещиков и капиталистов, которые считаются с волей большинства угнетенных. Умный Каутский твердо стоит на точке зрения оппозиции, то есть на точке зрения внутрипарламентской борьбы. Он так и пишет буквально «оппозиция». страница 34 и многие другие. О, ученый, историк и политик, не мешало бы вам знать, что оппозиция есть понятие мирной и только парламентской борьбы, то есть понятие, соответствующее нереволюционной ситуации, понятие, соответствующее отсутствию революции. В революции речь идет о а беспощадном враге в гражданской войне. Никакие реакционные иремеады мелкого буржуа, боящегося такой войны, как боится её Кауцкий, не изменят этого факта. Рассматривать с точки зрения оппозиции вопрос о беспощадной гражданской войны, когда буржуазия идёт на все преступления, пример Версальцев и их сделки с Бисмарком, Говорит кое-что для всякого человека, который относится к истории не как Гоголевский Петрушка. Когда буржуазия призывает на помощь иностранные государства и интригует с ними против революции, это комизм. Страница 284. Революционный пролетариат должен, подобно полу, утенიც советнику Кауत्скому одеть ночной колпак и рассматривать буржуазию, которая организует дутовские, красновские и чешские контрреволюционные восстания, которая платит миллионы саботажникам, рассматривать её как легальную оппозицию о глубокомыслие Кауत्ского интересует исключительно формально-юридическая сторона дела. Так что, читая его рассуждения о советской конституции, невольно вспоминаешь слова Бебеля: "Юристы это насквозь реакционные люди". А в действительности пишет Кауत्ский: "Капиталистов одних нельзя сделать бесправными. Кто такой капиталист в юридическом смысле? Имущещий Даже в такой далеко ушедшей по пути экономического прогресса стране, как Германия, пролетариат, который столь многочисленен, учреждения советской республики сделало бы политически бесправными большие массы. В 1907 году в Германской империи число занятых промышленным трудом и их семей в трёх больших группах: сельское хозяйство, промышленность и торговля. составляла около 35 млн в группе служащих и наёмных рабочих, а в группе самостоятельных 17 млн. Следовательно, партия вполне может быть большинством среди наёмных рабочих, но меньшинством в населении. Страница 33. Вот один из изобразчиков рассуждений Кауцского. Но разве же это не контривлюсионных ныкенье буржуа? Почему вы всех самостоятельных зачислили в бесправных, господин Каутский, когда вы прекрасно знаете, что громаднейшее большинство русских крестьян, наёмных рабочих не держит, значит, прав не лишается. Разве это не фальсификация? Почему вы, учёный экономист, не привели хорошо известных вам и имеющихся в той же немецкой статистике 1907 года данных о наемном труде в сельском хозяйстве по группам хозяйств. Страница 285. Почему вы не показали немецким рабочим, читателям вашей брошюры, этих данных, из коих было бы видно, сколько эксплуататоров, как немного эксплуататоров, из всего числа сельских хозяев по немецкой статистике. Потому что ваше ренегатство сделало вас простым сикофантом буржуазии. Капиталист видит еле неопределённое юридическое понятие, и Каутский на нескольких страницах грамит произвол советской конституции. английской буржуазии этот серьёзный учёный позволяет веками вырабатывать и разрабатывать новую для средневековья новую буржуазную конституцию, а нам, рабочим и крестьянам России, сей представитель локейской науки не даёт никаких сроков, а от нас он требует до буквочки разработанной конституции в несколько месяцев. произвёл Подумайте только, какая бездна самого грязного локейства перед буржуазией, самого тупого педанства обнаруживается таким упрёком. Когда нас сквозь буржуазные и большей частью реакционные юристы капиталистических стран в течение веков или десятилетий разрабатывали детальнейшие правила, написали десятки и сотни томов законов и разъяснений законов притесняющих рабочего связывающих по рукам и ногам бедняка, ставищих тысячи придирок и препон любому простому трудящемуся человеку из народа, вот тогда буржуазные либералы и господин Каутский не видят тут произвола, тут порядок и законность. Тут всё обдумано и прописано, как можно дожать бедняка. Тут есть тысячи буржуазных адвокатов и чиновников, про них Каутский вообще молчит, вероятно, именно потому, что Маркс придавал громадное значение разбитию чиновничьей машины, адвокатов и чиновников, умеющих истолковать законы так, что рабочему и среднему крестьянину никогда не прорваться через проблычные заграждения этих законов. Это не произвол буржуазии, это не диктатура корыстных и грязных напившихся народной крови эксплуататоров. Ничего подобного. Это чистая демократия, с каждым днём становящаяся всё чище и чище. Страница 286. А когда трудящиеся эксплуатируемые классы Впервые в истории отрязанные империалистской войной от своих зарубежных братьев составили свои советы, призывали к политическому строительству те массы, которые буржуазия угнетала, забивала, отупляла, и стали сами строить новое пролетарское государство, стали в пылу бешеной борьбы, в огне гражданской войны намечать основные положения о государстве без эксплуататора. Тогда все мерзавцы буржуазии, вся банда кровопийц, с их подпевалы и кауцким, завопила о произволе. Но ну где же в самом деле этим неучам, рабочим и крестьянам этой черни суметь истолковать свои законы? Где же им взять чувство справедливости им, простым трудящимся, не пользующимся советами образованных адвокатов, буржуазных писателей, кауцких и мудрых старых чиновников? Из моей речи 28 четвёртого 1918 года господин Кауцкий цитирует слова: "Массы сами определяют порядок и сроки выборов". Ленин имеет в виду свою статью "Очередные задачи советской власти", которая была опубликована 28 апреля 1918 года. в газетах Правда и Известия в циг а также издано отдельной брошюрой смотри сочинение пятое издание том 36 страницы со 165 по 208 -ю. и чистый демократ кауцкий умы заключает следовательно дело обстоит по-видимому так что каждое собрание избирателей по своему усмотрению, определяет порядок выборов. Произвол и возможность отделаться от неудобных оппозиционных элементов внутри самого пролетариата были бы таким образом доведены до высшей степени. Страница 37-я. Но чем это отличается от речей чернильного кули, нанятого капиталистами, который вопит по поводу угнетения массою при стачке желающих трудиться прилежных рабочих? Почему чиновничье буржуазное определение порядка выборов в чистой буржуазной демократии не есть произвол? Почему чувство справедливости у масс поднявшихся на борьбу с их вековыми эксплуататорами? у масс просвещаемых и закаляемых этой отчаянной борьбой, должно быть ниже, чем у горсток воспитанных в буржуазных предрассудках чиновников, интеллигентов, адвокатов. Страница 287. Каутский истинный социалист Не смейте заподозривать искренность этого почтеннейшего отца семейства, этого честнейшего гражданина. Он горячий и убежденный сторонник победы рабочих пролетарской революции. Он только желал бы, чтобы сладенькие интеллигентики-мещане и филистеры в ночном колпаке сначала, до движения масс, до их бешеной борьбы с эксплуататорами и непременно без гражданской войны составили умеренный и аккуратный устав развития революции. С глубоким нравственным возмущением наш ученнейший Игудушка Головлёв рассказывает немецки в рабочем что 14 6 1918 года всероссийский цинк советов постановил исключить из советов представителей партии правых эсеров. и меньшевиков. Том, 37, страница, 287. 14 июня 1918 года в ЦИК принял следующее постановление. «Принимая во внимание, первое, что советская власть переживает исключительно трудный момент – выдерживая одновременно натиск как международного империализма всех фронтов, так и его союзников внутри Российской республики, не стесняющихся в борьбе против рабоче-крестьянского правительства никакими средствами, от самой бесстыдной клеветы до заговора и вооружённого восстания. Второе, что присутствие в советских организациях представителей партии явно стремящихся дискредитировать и не свергнуть власть советов является совершенно недопустимым. Третье, что из ранее опубликованных, а также оглашённых в нынешнем заседании документов, ясно обнаруживается, что представители партий социалистов-революционеров, правых и центра, и Российской социал-демократической рабочей партии меньшевиков вплоть до самых ответственных и завлечены в организации вооружённых выступлений против рабочих и крестьян в союзе с явными контрреволюционерами на Дону с Колединовым и Корниловым, на Урале с Дутовым, в Сибири с Семёновым, Хоровотом и Колчаком, и наконец в последние дни с чехословаками и примкнувшими к последним черносотенцами Всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов постановляет исключить из своего состава представителей партий социалистов-революционеров правых и центра и Российской социал-демократической рабочей партии меньшевиков, а также предложить всем советам рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов удалить представителей этих фракций из своей среды. Это мероприятие, пишет Иудушка Каутский, весь горя от благородного негодования, направляется не против определенных лиц, которые совершили определенные наказуемые действия. Конституция Советской Республики ни слова не говорит о неприкосновенности депутатов-членов Советов. неопределённые лица, а определённые партии исключаются здесь из советов. Страница 37. Да это в самом деле ужасно. Это нестерпимое отступление от чистой демократии по правилам, которые будет делать революция наш революционный и удошка Кауцкий. Нам русским большевикам надо было сначала обещать неприкосновенность Сивенковым и компании Либерданом с Потресовыми активистом и компанией потом написать уголовное уложение объявляющее наказуемым участие в чехословацкой контрреволюционной войне или союзно-украине или в Грузии с немецкими империалистами против рабочих в своей стране и только потом на основании этого уголовного уложения Мы были бы в праве, согласно чистой демократии, исключить из советов определенных лиц. Либерданы. Ироническая кличка, укрепившаяся за меньшевистскими лидерами Либером и Даном, их сторонниками, после того, как в московской большевистской газете «Социал-демократ» номер 141 от 25 августа 7 сентября 1917 года появился фильетон Демьяна Бедного под названием Либердан. Активистами называли группу меньшевиков, которые с первых дней октябрьской социалистической революции стали применять методы борьбы против советской власти и партии большевиков. Миншевики-активисты входили в различные контрреволюционные заговорщические организации, поддерживали Корнилова, Коледина, буржуазно-националистическую Украинскую раду, активно участвовали в мятеже белочехов, вступали в союз с войсками иностранных интервентов. В 1918 году при поддержке партии меньшевиков активистам под предлогом обсуждения продовольственного положения удалось провести несколько рабочих конференций и собраний уполномоченных, на которых фактически выдвигалось требование ликвидации советов. Патресов, один из лидеров меньшевизма. В годы реакции и нового революционного подъёма идеолог ликвидаторства Во время мировой империалистической войны Социал-шавинист в 1917 году редактировал газету День, ведя злобную кампанию против большевиков. После октябрьской социалистической революции эмигрировал за границу и сотрудничал в еженедельнике Керенского Дни, выступал с нападками на советскую Россию. Савинков 1879-1925 годы. Один из руководителей партии эсеров. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года товарищ военного министра, а затем военный генерал-губернатор Петрограда. После октябрьской социалистической революции организатор ряда контрреволюционных мятежей. содействовал военной интервенции против Советской республики белый эмигрант. В 1924 году нелегально приехал в СССР, был арестован. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Савинкова к расстрелу. Решением ЦИК СССР высшая мера наказания была заменена тюремным заключением сроком на 10 лет. Находясь в тюрьме покончил с собой